Глава 17. Эпилог. Лоренцо Фалько пересек вестибюль Саламангского гранд-отеля, поздоровался со швейцаром из портье, назвав обоих по именам, и мимо людей в голубых рубашках, в защитных френчах, в высоких сверкающих сапогах прошел в бар. На улице вот-вот должен был начаться военный парад. Фалько с трудом протиснулся сквозь густую толпу, которая намеревалась фашистским салютом или иным способом, сообразным обстоятельствам, приветствовать войска, маршировавшие к Пласа-майор под балконами, откуда свисали флаги, национальные, корлистские и фаланги. Ожидалось, что Каудилью произнесет речь с балкона ратуши. Праздновали победу, относительную под Харамой, чтобы скрыть поражение, полное под Гвадалахарой. В Войне шел восьмой месяц, война шла в вширь, И вглубь. Фалько остановился в дверях американского бара у витрины с яркими кольцами серег, украшенный тремя скрещенными флажками: нацистским, испанским и португальским. Благоухающий бриллиантином и лосьонам десять минут назад его побрили в Парикмахерской, он вполне бы мог украсить собой британский мужской журнал или каталог голливудских красавцев. Фалько был выдержан сегодня в элегантной серой гамме. С серой шляпой в руке, в сером костюме тройки, галстук, носки и платочек в верхнем кармане пиджака были чуть светлее тоном и в замшевых башмаках. Оглядывая посетителей за стойкой, он вытащил из кармана портсигар, а из него сигарету, и осторожно постучал ею по стеклышку наручных часов, прежде чем поднести к губам. С дальнего конца стойки адмирал сделал ему знак, и когда Фалько сел рядом, спросил — «Как относишься к биорицу?» Адмирал посасывал погасшую трубку. Он был, как всегда, в штатском, а свою фетровую шляпу положил рядом на потертый портфель. Фольков взглянул на него с интересом. «Бывал я в местах и похуже». «Ага». «Что будешь пить?» Бармен уже приблизился и застыл в почтительном ожидании. «По-прежнему обходимся без водки, Леандра?» Рябоватое лицо бармена оставалось бесстрастным, но глаза насмешливо заблестели. — Только галисийский оруха, Дон Лоренцо! — он придвинул Фалько пепельницу. — Патриотический напиток, сами понимаете. — Проклятые марксисты! — бармен покосился на адмирала. — И не говорите, сеньор, воистину так. — Тогда сделай мне хупа-хупа по-испански. Мне и этому сеньору. тысячу раз тебе говорил что в рот не беру этих бабских крюшончиков сказал адмирал ладно скотчили коньяк коньяк тогда подай французского леандра если есть арманьяк сеньор спросил тот ну например содовой вмешался адмирал добавлять в арманьяк воду из сифона кощунства содовой я сказал мать вашу когда бармен отошел Фольков вопросительно взглянул на своего шефа а тот критически воззрился на него единственным глазом. — Так что же там с Биорицем, господин адмирал? — Там? Там тебе придется кое-что сделать. Есть там один субъект, националист Баск. Зовут Тасио Салагастуа. Гадина, каких поискать. Говорит тебе что-нибудь это имя? — Миллионер? Адмирал покосился на бармена, трясшего шейкером, и понизил голос. — Он самый. Не все люди с деньгами примкнули к Франко. И не все, у кого их нет, борются с ним. Вот хоть меня взять для примера. Тебе что, Франко, что, Грета Гарба, один черт. Один черт и четыре дуро. Сам ты дуро. Тебе платят четыре тысячи песет, плюс на оперативные расходы. Не всякий генерал столько получает. Я пошутил. С мамашей своей шути. Покуда Леандра ставил перед адмиралом бокал коньяка и сифон, а стакан фалько наполнял содержимым шейкера, они молчали. «Салагастуа», — продолжал адмирал, когда бармен отошел, «сильно поспособствовал тому, что дерьмо сепаратизма забурлило, а когда запахло жареным и стало припекать долдеру со всей семьей вместе, желая наслаждаться коридой из-за барьера. Живет вольготно весело». Жена ездит за покупками на лимузине с шофером. Дочери пьют коктейли и танцуют на балах в Миромаре, А он разжигает смуту, сидя за границей в безопасности, покуда его героические земляки костьми тут ложатся. Ну или мы их укладываем. В чем заключается задание? Адмирал завертел в пальцах трубку, внимательно ее разглядывая. Потом спрятал в карман, взял сифон и к ужасу фалькона нацедил шипящей воды в бокал с коньяком. «Его надо сграбастать и переправить сюда. Мы желаем поговорить с ним». «То есть похитить? Называй это как хочешь». Блеснули хищные влажные от хупа-хупа клыки. «А когда отправляться?» «Вчера. Я два дня как в Соломанке. Я и говорю, засиделся». Адмирал попробовал коньяк с содовой и, кажется, остался доволен. — После твоего провала в Танжере вообще удивляюсь, как у тебя наглости хватает разгуливать тут. — Все вышло не так уж и плохо, господин адмирал. И я сделал все, что смог. — Значит, смог ты, мало. Ах, житейская рулетка, как сказано в одном танго! Фалько осторожно постучал пальцем по сигарете, стряхивая пепел. — То продуешься, то банк сорвешь. «Танго, говоришь?» «Ну да, это гордель». Он промычал несколько первых тактов. Здоровый глаз адмирала вонзился в него, как клинок. «Вот я тебе когда-нибудь устрою, танго, как поспишь в окопе под Мадридом с винтовкой в обнимку и под одеялом полным в шей. Научишься отличать танго от войны». «Позвольте, господин адмирал, гордель это же... Не позволю! Пасть закрой! Есть пасть закрыть!» вот так то лучше с этими словами он достал из под шляпы портфель открыл его и вытащил машинописный листок отпечатанный под копирку и экземпляр вот рапорт антонио навиа маунт калл получили вчера днем он положил листок на стойку перед фалько подумал что тебе будет приятно почитать такое по крайней мере эту часть фалько прочел По обнаружении красного сухогруза в двух милях к западу-северо-западу -западу от мыса Малабата и в связи с неподчинением моему требованию застопорить ход и лечь в дрейф, принял решение из-за ограниченной видимости сблизиться с ним на предельную дистанцию и обстрелять его. В ответ на залп, произведенный главным калибром, противник открыл очень частый и постоянный огонь из своего единственного кормового орудия среднего калибра. одновременно пытаясь под прикрытием тумана уйти к северо-востоку. Несмотря на пожар, возникший на Маунт-Касл в результате не менее десяти прямых попаданий, противник продолжал вести интенсивный огонь, а когда его орудие было подавлено моей артиллерией, быстро затонул, не спустив флаг. В точке с координатами 6 градусов 47 минут западной долготы и 35 градусов 50 минут северной широты. В ходе спасательных работ, затруднявшихся плохой видимостью, на борт было поднято 11 человек, в том числе несколько тяжелораненых. Среди выживших не был обнаружен капитан сухогруза Mount Castle. По свидетельствам спасенных, в последний раз его видели на мостике, когда он отдавал команду покинуть судно. Учитывая бедственное положение раненых, принял решение вернуться в порт Танжер. для оказания медицинской помощи как им, так и пятерым матросам моего экипажа, также получившим ранения и травмы разной степени тяжести в результате прямого попадания трех снарядов противника. По прибытии в порт, по требованию местных властей в связи с пребыванием в международной зоне, был вынужден освободить пленных. Фолькоп поднял глаза. На какой глубине затонул Маунт Кассел? плюс минус шестьдесят метров с довольным видом хмыкнул адмирал когда все кончится наши водолазы вполне смогут до него добраться ну что же благополучный финал все хорошо что хорошо кончается пусть сначала эта война кончится но ну, разумеется фалько положил бумагу на стойку и поднес к губам свой стакан а что известно про командирамионосца адмирал ответил не сразу поглядел на портреты кинозвезд, украшавшие стены бара, и издал звук, который был чем-то средним между вздохом и урчанием. «Его сняли с должности», — сказал он наконец. «Думаю, переведут в Фероль. В главном морском штабе очень косо посмотрели на то, что он отпустил пленных в Танжере». Фалько пригубил свой коктейль. Адмирал смотрел на него строго и терпеливо ждал неизбежный вопрос. «А она?» — спросил Фалько наконец и в последний раз, затянувшись, ткнула курок в пепельницу. Адмирал спрятал листок в портфель. «Знаем ли, что она села на пароход маршала Лиоте, отходивший в Марсель. Могла вернуться на территорию республики по суше. Могла доплыть до Барселоны или Валенсии. Больше ничего о ней не известно. Не исключено, что направилась в Москву. Правда ли, что там идут аресты людей, побывавших в Испании?» Правда. Многих отзывают отсюда. Кажется, даже Павла Коваленко, здешнего резидента. Пришла пора представить отчет. Московские процессы изменили пейзаж и сильно нервируют людей. И? И этого довольно. Одни после допросов возвращаются, а другие исчезают в подвалах Лубянки. Ты ведь знаешь методы тамошней братьей. Фалько представил себе, как его нередво стоит перед своими руководителями. как играет с ними в Орлянку по правилам, принятым в этом ведомстве, где идет беспощадная закулисная борьба. Потом представил, что ей повезло, и она осталась на свободе, вернулась к активной деятельности в Испании или еще где-нибудь. «Не верю», — сказала она, — «что мы вправду любили друг друга». «Господин адмирал, если что-нибудь узнаете о ней скажете мне...» Стеклянный глаз и глаз здоровый прочертили траекторию взгляда, выражавшего подозрение и осуждение. «Даже не подумаю!» — последовал раздраженный ответ. «Эта женщина тебя больше не касается!» Адмирал сделал знак бармену и вытащил было бумажник, намереваясь расплатиться. Но по здравом размышлении после краткого колебания спрятал обратно. «Давай раскошеливайся!» «Как всегда...» — Отвечать следует «Слушаюсь, господин адмирал». — Слушаюсь, господин адмирал. Адмирал провел пальцем по седым усам с задумчивым видом. — Тем более я сильно сомневаюсь, что мы услышим о ней снова, — сказал он и добавил, помолчав. — В Танжере она осрамилась почище тебя. Если вернется в Москву... И снова замолчал. С улицы донесся гром духового оркестра. Посетители гурьбой потянулись на улицу. В дверях отеля послышались аплодисменты. «Прибыл Каудильо», — сказал адмирал, оборачиваясь к двери. «Мне надо быть на трибуне. Скромненько так постоять в сторонке. Но чтобы те, кому положено, видели. Ты не пойдешь смотреть парад?» Фальков вместо ответа только посмотрел на него выразительно. Адмирал сунул портфель под мышку и взялся за шляпу. «Запомни, биориц!» «Ты должен быть там через два дня!» «Слушаюсь, господин адмирал. Так-то лучше. Вот и слушайся». Фалько, потягивая коктейль, остался наедине с барменом в почти пустом баре. Появившаяся пара, красивая дама в трауре и ее тучный спутник, села на диван в глубине. У дамы были впечатляющие формы, а юбка, которая кончалась чуть ниже колена, открывала красивые ноги в темных чулках. «Ты, Леандра я вижу, тоже на парад не пошел?» — спросил Фалько. «Не пошел, Дон Лоренцо, не пошел?» Глаза на меланхолическом лице по-прежнему искрились лукавством. «Каждый должен быть на своем посту. Я служу отчизне здесь. Отчизне и мне. С шейкером наперевес сражаешься с гидрой марксизма и дрянным пролетарским пойлом. Вы просто сняли у меня с языка». — Тогда сделай мне еще одну хупа-хупу. — Саруха? Фалько посмотрел на даму, которая задержалась на нем взглядом на пять секунд дольше, чем допускали правила благопристойности. Поправил галстук и пригладил волосы. На лице его заиграла плотоядная озорная улыбка волка, увидевшего в лунном свете овчарню, заполненную разнообразными деликатесами. Ну что ж поделаешь, Леандра. Валяясь, чем есть.